Глава 2. Я сидел в кресле. Казалось, я проспал целую вечность, хотя на самом деле не спал ни минуты. Я снова очутился в замке моего отца. Я оглянулся вокруг в поисках своих собак, а заодно, чтобы посмотреть, не осталось ли вина, как вдруг увидел расшитые золотом оконные шторы и силуэт Нотр-Дам на фоне звезд в ночном небе, и увидел рядом ее. Мы были в Париже, и мы собирались жить вечно. Она что-то сжимала в руках. Другой канделябр и трутницу. Мать держалась очень прямо, и все движения ее были быстрыми. От высеченной искры Она одну за другой зажгла свечи. Вспыхнули яркие огоньки. По стенам к потолку пробежали тени. И цветы на обоях выросли прямо на глазах. Танцовщицы на куполе потолка двинулись в хороводе. А потом вновь застыли на месте. Подняв канделябр, она стояла прямо передо мной. Лицо ее было совершенно белым и абсолютно гладким темные круги под глазами исчезли, так же, как и все пятна и изъяны, хотя не знаю, существовали ли у нее какие-либо изъяны вообще, теперь она была само совершенство. Появившаяся с возрастом морщины уменьшились и одновременно странным образом углубились, образовав крохотные линии возле рта и глаз. Оставшиеся на веках маленькие складочки лишь усиливали симметрию ее черт, и в еще большей степени придавали лицу форму треугольника, а мягкие губы приобрели нежно-розовый оттенок. Она была столь же изящной и прекрасной, как бриллиант, когда на его гранях играют отблески света. Я закрыл глаза. А когда открыл их снова, то убедился, что это не было обманом зрения. Кроме того, я заметил, что ее тело изменилось в гораздо большей степени. Оно вновь приобрело свойственную молодость и женственность, и сушеная болезнью грудь стала пышной. Бледно-розовая плоть, нежность которой подчеркивали играющие на ее поверхности блики огня, виднелась в вырезе темно-голубого корсета, но самое удивительное превращение произошло с ее волосами. Они буквально ожили». Они переливались столькими оттенками цветов, что казалось, будто шевелится каждая волосинка, и все они вместе, словно живые существа, подрагивают вокруг безупречной белизны лица и шеи. Раны на шее исчезали. Теперь мне оставалось совершить еще один последний смелый шаг — взглянуть ей в глаза. Впервые после того, как Магнус шагнул в огонь, Мне предстояло взглянуть в глаза вампиру, другому подобному мне существу. Должно быть, я издал какой-то звук, потому что она посмотрела на меня, как если бы что-то услышала. Отныне я не мог называть ее иначе, как Габриэль. «Габриэль!» — произнес я имя, которое никогда не произносил прежде, разве что мысленно, и увидел, что в ответ на губах ее заиграла... Легкая улыбка. Взглянув на свое запястье, я обнаружил, что рана затянулась. Но внутри меня бушевала невыносимая жажда. Мои вены как будто разговаривали со мной. Словно свидетельствуя о том, что она тоже голодна, губы ее дрогнули, а на лице появилось странное выражение, смысл которого можно было передать вопросом «Неужели ты не понимаешь?» Однако она по-прежнему не произнесла ни слова. В царившей в комнате абсолютной тишине говорили лишь ее прекрасные глаза, в которых светилась безграничная любовь ко мне. Мои глаза, в свою очередь, отвечали ей тем же. Я ничего не понимал. Неужели она закрыла от меня свой разум? Но когда я мысленно задал ей этот вопрос... У меня сложилось впечатление, что она меня не услышала. «А теперь...» — заговорила она. И голос ее поразил меня до глубины души. Он стал мягче и одновременно глубже, словно мы вновь вернулись во "Верни". Она пела мне песенку, и голос ее отражался гулким эхом от каменных стен. Но это никогда больше не повторится. А она тем временем продолжала... Иди и побыстрее покончи с этим. Сейчас же. Для убедительности она кивнула головой, потом подошла ко мне и потянула за руку. Посмотри на себя в зеркало, шепотом добавила она. Но я и без того понимал, в чем дело. Я отдал ей слишком много крови, гораздо больше, чем взял от нее. Я умирал от голода. Ведь перед тем, как пойти к ней, я даже не успел насытиться. Но я был так поглощен воспоминаниями о падающем за окном снеге, о песнях и стихах, которые слышал когда-то от нее, что не ответил. Взглянув на ее пальцы, касающиеся моей руки, я обнаружил, что наша плоть стала совершенно одинаковой. Скачив с кресла, я обнял ее и стал ощупывать ее лицо и руки. Дело было сделано... И я все еще жив. Теперь она останется рядом со мной. Она прошла сквозь ужасное испытание одиночеством, и отныне мы всегда будем вместе. Внезапно меня охватило жгучее желание обнять ее как можно крепче и больше никогда не отпускать от себя. Подхватив ее на руки... Я принялся качать ее, а потом мы вместе закружились по комнате. Голова ее откинулась назад, и я услышал, как она засмеялась. Сначала тихо, а потом все громче и громче, пока, наконец, мне не пришлось зажать ей ладонью рот. «От звука твоего голоса могут вылететь все стекла», прошептал я и оглянулся на дверь, за которой остались Роже и Никола. «Ну и что?» «Пусть вылетают», — ответила она. И в тоне ее не было и намека а на шутку. Я поставил ее на пол. Мы обнимались и обнимались и никак не могли остановиться. Однако в доме продолжали находиться другие смертные. Доктор и сиделка собирались войти в комнату. Она оглянулась на дверь. Она тоже слышала их мысли. «Но почему же я перестал слышать ее?» Она отстранилась и обвела взглядом комнату. Потом схватила канделявр и подошла с ним к зеркалу, стремясь получше рассмотреть свое отражение. «Я хорошо понимал, что с нею происходит. Ей необходимо было время, чтобы привыкнуть смотреть на все другими глазами. Однако нам нужно выбраться из дома». За стеной послышался голос Ники, который требовал, чтобы доктор постучал в дверь комнаты. «Как же нам теперь уйти отсюда? Как избавиться от свидетелей?» «Нет, только не этим путем», — сказала она, заметив мой обращенный к двери взгляд. Она внимательно осмотрела кровать и предметы, лежащие на столике, потом вытащила из-под подушки драгоценности положила их в старенький бархатный кошелек, а кошелек прикрепила к поясу так, что он совершенно скрылся в складках широкой юбки. Все ее движения были исполнены особенного значения. Хотя я и не мог теперь читать ее мысли, я все же был уверен, что это было единственное, что она собиралась взять из этой комнаты. Она навсегда прощалась с остальными вещами. С привезенной из дома одеждой, со старинными серебряными щетками и расческами, с потрепанными книгами, валяющимися на столике возле кровати. В дверь постучали. «Почему бы нам не воспользоваться этим выходом?» спросила она, указывая на окно и распахивая створки. Легкий ветерок сколыхнул золотые шторы, увидев взметнувшиеся вокруг ее лица волосы, и широко открытые глаза, в которых отражались мириады оттенков всех цветов радуги и которые светились поистине трагическим светом, я невольно вздрогнул. Она не боялась никого и ничего. Я обнял ее и на минуту задержал в своих объятиях. Зарывшись лицом в ее волосы, я способен был думать только о том, что отныне мы будем вместе, и никто не сможет разлучить нас, Я не мог понять ее молчание, не понимал, почему больше не слышу ее мыслей, но знал, что не она тому виной и надеялся, что, возможно, это скоро пройдет. Главное заключалось в том, что она рядом. Смерть была моим господином. Я принес ей тысячи жертв, но сумел вырвать из ее лап Габриэль. Я высказал свои мысли вслух. Я говорил ей множество, на первый взгляд, бессмысленных и горьких вещей, о том, что нас теперь двое, что мы оба поистине ужасные существа, о том, что мы обречены жить в саду зла. С помощью множества мысленных образов я постарался объяснить ей значение, которое вкладывал в понятие «сад зла», но даже если она и не понимала меня, это не имело никакого значения. «Сад зла». Повторила она словно про себя, и на губах ее заиграла легкая улыбка. В голове у меня стучала. Она целовала меня и что-то шептала на ухо, как будто старалась высказать собственные мысли. — Ты должен помочь мне. Сейчас же. Я хочу видеть, как ты это делаешь. Сейчас. И мы будем связаны навеки. Идем. Жажда. У меня было такое впечатление, что я весь горю. Мне действительно необходимо было напиться крови. А она хотела попробовать, какова кровь на вкус. Я был в этом уверен, потому что прекрасно помнил свои ощущения в ту первую ночь. Мне вдруг пришло в голову, что боль, причиняемая ей физической смертью, уходом из тела жизненных соков, «Могла бы стать слабее, получи, Габриэль, возможность насытиться!» В дверь снова постучали. А ведь она не была заперта. Вскочив на подоконник, я протянул руку, и Габриэль тут же очутилась в моих объятиях. Она была совершенно невесомой, и в то же время я чувствовал силу и крепость ее руки. Однако, взглянув вниз и увидев уходящую вдаль аллею, Верхнюю кромку стены и набережную за ней она в первое мгновение заколебалась. « Обними меня за шею, сказал я, и держись крепче. Она повисла на мне, подняв лицо, а я тем временем взмыл вверх по каменным плитам, и мы оказались на скользкой черепице крыши. Я взял ее за руку и побежал, таща за собой им часть все быстрее и быстрее. Мы перепрыгивали через водосточные жолобы и каминные трубы, перескакивали над узкими аллеями с одной крыши на другую, пока не достигли противоположного края острова. В любой момент я ожидал, что она вскрикнет или вцепится в меня от страха, но она не боялась ничего. Мы остановились, и она молча смотрела на крыши домов на левом берегу, на реку, забитую тысячами темных маленьких лочонок, Но, казалось, в эти минуты не чувствовала ничего, кроме ветерка, играющего ее волосами. Если бы не чрезвычайное возбуждение, которое я испытывал при мысли о том, что должен провести ее через весь город и научить всему необходимому, я бы, наверное, так и остался неподвижно стоять завораженный теми изменениями, которые в ней произошли. Теперь она уже не будет знать». Что такое физическая усталость? В отличие от меня, пришедшего в ужас при виде шагнувшего в огонь Магнуса, ей было неведомо чувство страха. По набережной в нашу сторону мчался экипаж. Он стремительно приближался к мосту, и кучер, пытаясь удержаться на своем высоко поднятом сиденье, скорчился и наклонился вперед. Крепко взяв ее за руку и подтянув поближе к себе, Я указал на карету. Как только та оказалась прямо под окнами, мы прыгнули и беззвучно приземлились на туго натянутую кожу ее верха. Занятый своим делом кучер даже не оглянулся и ничего не заметил. Крепко прижимая Габриэль к себе, я помог ей обрести равновесие, и вот уже мы оба с легкостью удерживаемся на ногах и готовы, если понадобится в любой момент, спрыгнуть на землю. Это было восхитительно захватывающе! Делать все вместе с нею? Карета с грохотом пронеслась по мосту, промчалась мимо собора и полетела дальше, прямо сквозь толпу, заполнившую полнеф. Я снова услышал ее смех. «Интересно, что думали в эти минуты парижане, выглядывавшие из окон верхних этажей и видящие нас?» двоих нарядно одетых людей, удерживающихся на крыше раскачивающегося из стороны в сторону экипажа и похожих на расшалившихся детей, устроивших гонки по улицам, экипаж свернул и направился в сторону Сан-Жарман-де-Пре, рассекая надвое толпы людей. Потом на полной скорости проскочил мимо кладбища невинных мучеников, с которого, как и всегда, доносилась отвратительная вонь. В какой-то момент мне показалось, что я вновь ощущаю присутствие странных светящихся существ, но ощущение исчезло так быстро, что я не был уверен в его истинности. Оглянувшись, я ничего не заметил. Я вдруг ясно представил себе, как вместе с Габриэль мы будем обсуждать реальность присутствия рядом этих существ, как будем беседовать о многом другом, и отныне все будем постигать вместе – Эта ночь в своем роде была для меня не менее важна, чем та, когда Магнус в корне изменил мою сущность, и эта ночь только начиналась. Мы, наконец, попали туда, куда нужно, и я снова взял ее за руку и потянул за собой. Мы спрыгнули с крыши экипажа и очутились на земле. На миг Габриэль завороженно уставилась на бешено крутящиеся колеса, но они тут же исчезли из виду. Она совсем не выглядела растрепанной, но при этом видеть ее здесь казалось мне поистине чем-то невероятным. Женщина, вырванная из лап времени и пространства, одетая лишь в платье и тапочки, сбросившая с себя все оковы, свободная и готовая в любой момент взлететь и парить в воздухе. Мы свернули в одну из узких аллей и, обняв друг друга за плечи, побежали. Время от времени я глядел на нее и видел ее глаза, обращенные к стенам домов, к окнам, закрытым стабнем сквозь щели, в которых пробивались полоски света. Я знал, что она там видит, знал, какие звуки трогают ее душу, но я по-прежнему не мог слышать ее мысли, и меня пугала возможность того, что она намеренно скрывает их от меня. Она вдруг остановилась, и по ее лицу я догадался, что начался первый приступ приближающейся смерти. Стараясь успокоить ее, я в нескольких словах описал ей те ощущения, которые сам когда-то испытал. «Эта боль не будет долгой, и ни в какое сравнение не пойдет с той, которая мучила тебя прежде. Она закончится через несколько часов», «А может быть и раньше, если нам удастся сейчас напиться крови?» Она кивнула, выражая скорее нетерпение, чем страх. Мы вышли на небольшую площадь, и возле ворот одного из старых домов увидели молодого человека, судя по всему, кого-то поджидавшего. Поднятый воротник серого плаща скрывал от нас его лицо. «Хватит ли у нее сил, чтобы справиться с ним?» Так ли сильна и крепка она, как я? Пришло время это выяснить. Если жажда твоя не столь сильна, чтобы заставить тебя убить, значит, еще слишком рано, — сказал я. При взгляде на нее у меня по спине пробежали мурашки. Она была по-человечески сосредоточена и напряжена, а глаза ее были полны того трагического ужаса, который я заметил в них чуть раньше. Она не утратила ничего. Но когда она направилась к юноше, в ней уже не осталось ничего человеческого. Она превратилась в настоящего хищного зверя, и в то же время внешне казалась обыкновенной женщиной, медленно приближающейся к мужчине, истинной леди, оказавшейся здесь в полном одиночестве, без шляпки и накидки и собирающейся попросить помощи у джентльмена. Выглядела она именно так. Было странно наблюдать за ней, за тем, как она идет, словно не касаясь ногами мостовой. Создавалось впечатление, что все вокруг... Даже пряди, развиваемых ветром волос, полностью находятся в ее власти, будто она способна без всякого усилия пройти сквозь стену. Я отошел в тень. Юноша вздрогнул и так быстро повернулся в ее сторону, что я услышал, как чиркнули по камням каблуки его башмаков. Она приподнялась на носках, словно собираясь сказать ему что-то на ухо, На мгновение мне показалось, что она колеблется. Возможно, она все же немного испугалась. Если так, значит, жажда ее еще не успела стать достаточно сильной, но ее нерешительность длилась не более секунды. Он был в ее власти, совершенно беспомощен, а я, завороженный этим зрелищем, мог лишь молча наблюдать за происходящим. Неожиданно я вспомнил, что не предупредил ее относительно сердца. Как мог я забыть об этом? Я бросился к ней и увидел, что она уже оторвалась от юноши. Он лежал возле самой стены со свернутой на бок головой. Шляпа валялась в стороне. Он был мертв. Она стояла и смотрела на него. Я видел, что его кровь уже подействовала. Она согревала Габриэль, возвращала краски ее телу, делала еще ярче губы. Когда она обратила ко мне свои глаза, они вспыхнули таким же лиловым светом, каким было небо в тот момент, когда я вечером вошел в ее комнату. Я продолжал молча смотреть на нее, а она вновь перевела взгляд на свою жертву, и в этом взгляде было столько удивления и изумления, Как будто она никак не могла до конца осознать и понять, что же перед собой видит, спутанные волосы упали ей на лоб, и я рукой откинул их назад. Она упала в мои объятия, и я осторожно повел ее прочь от жертвы. Раз или два она оглянулась, но потом зашакала по улице, устремив взгляд прямо перед собой. — На сегодня тебе достаточно, — сказал я. «Нам пора возвращаться домой, в башню. Мне не терпелось показать ей сокровище и просто побыть с нею рядом, в совершенно безопасном для нас месте. Я хотел обнимать ее и успокаивать, если все, что произошло, покажется ей вдруг чересчур ужасным. Ее вновь мучили спазмы смерти. А там она сможет спокойно отдохнуть у огня». «Нет». «Мне пока не хочется уходить», — ответила она. «Ведь ты обещал, что боль не будет долгой. Я хочу оставаться здесь, пока она не пройдет окончательно». Она с улыбкой взглянула мне в глаза и шепнула. «Разве не для того я приехала, чтобы увидеть Париж и умереть?» Внимание ее привлекало абсолютно все. И мертвый юноша в сером плаще — оставшиеся лежать у стены, и отражающиеся в сверкающей поверхности воды небо, и кошка, крадущаяся поверху ближайшей стены, в ее венах текла горячая кровь, и эта кровь придавала ей сил. «Я еще не утолил свою жажду», — сказал я, крепко беря ее за руку и увлекая за собой. «Да, я вижу», — прошептала она. Он должен был быть твоим. Мне следовало подумать об этом. А ты по-прежнему остаешься истинным джентльменом. И этот джентльмен умирает от голода, — с улыбкой ответил я. — Давай не будем кокетничать друг с другом и изобретать правила этикета для вампиров. Я расхохотался и уже готов был расцеловать ее, но что-то привлекло мое внимание я крепко схватил ее за руку. Издалека, со стороны кладбища невинных мучеников, до меня как никогда отчетливо донесся запах присутствия неведомых существ. Она стояла так же тихо и неподвижно, как я, чуть склонив голову на бок и убрав волосы за ухо. — Ты слышишь? — спросил я. Она подняла на меня глаза. «Еще один!» — сказала она, потом прищурилась и стала всматриваться в том направлении, откуда шло непонятное излучение. «Отверженный!» — добавила она громко. «Что? Отверженный? Отверженный? Отверженный? У меня вдруг закружилась голова». Мне припомнился какой-то давний сон, отрывок сна. Но сейчас я был не в состоянии мыслить здраво. То, что я сделал ради нее, обошлось мне слишком дорогой ценой. Мне необходимо было напиться крови. — Разве ты не слышишь? — Оно называет нас отверженными. Она снова стала прислушиваться. Но больше мы ничего не услышали. Я даже не был до конца убежден, что это слово «отверженный» действительно прозвучало отчетливо. — Что бы это ни было, не стоит обращать внимания, сказал я. Оно никогда не подходит ближе, но сам я был уверен, что на этот раз существо так и полыхает злобой. Мне не терпелось поскорее убраться подальше от кладбища невинных мучеников. — Оно живет на кладбище, — пробормотал я, — и, возможно, не в состоянии жить где-либо в другом месте, во всяком случае, долго. Но прежде чем я успел договорить, я вновь ощутил его присутствие, и на этот раз существо источало гораздо большее ненависть и злобу. «Оно смеется!» — шепотом воскликнула она. Я внимательно посмотрел на Габриэль. Не было никаких сомнений в том, что она слышит это существо намного лучше, чем я. «Окликни его!» — попросил я. «Скажи ему, что оно трусит! Вели ему подойти к нам поближе!» Она бросила на меня удивленный взгляд. «Ты действительно этого хочешь?» — едва слышно спросила она. Я почувствовал, что она слегка дрожит, и постарался ее успокоить. Как будто вновь почувствовав боль, она приложила руку к груди. «Пожалуй, отложим встречу. Еще не время. Уверен, что вскоре мы услышим его слова». Оно исчезло. «Но это существо ненавидит нас!» «Пошли отсюда!» Стараясь говорить как можно небрежнее, бросил я и, обхватив за плечи, увлек ее за собой. Я не стал делиться с нею мыслями о том, что некоторые вещи беспокоят меня гораздо больше, чем присутствие этого существа и его выходки. Если Габриэль слышит существо так же хорошо, а, быть может, даже лучше, чем я. Значит, она обладает всеми моими возможностями, включая способность передавать и воспринимать образы и мысли. Однако теперь мы не могли слышать друг друга».